Глава 7. Семья, которой вы не знали. После клинической смерти четырёхлетний Коултон Бурпо сказал, что он был на небесах. Через несколько месяцев он и его отец тот ехали по кукурузным полям Небраски, и Коултон спросил отца, есть ли у него дедушка по имени Поп. Тот сказал, что дедушку действительно так звали и что он умер. Когда тот был, примерно столько же, сколько Колтону сейчас. Он хороший, сказал Колтон. Тот чуть не съехал с дороги. Позже он рассказывал: "Это невероятно, когда твой сын в настоящем времени говорит о ком-то, кто умер за четверть века до его рождения". Отец и сын продолжили разговор, и Колтон сказал, что на небесах он не просто встретил дедушку, но и побыл с ним. Вскоре после того, как они вернулись из поездки, Тодд показал сыну фотографию попа, которая была сделана, когда тому было 62 года. На фотографии был седой человек в очках. Тодд спросил, узнает ли его Колтон. Мальчик прищурился, помотал головой и ответил, «Папа, на небе нет старых людей, и в очках никто не ходит». Тодд обеспокоил, что Колтон не узнал попа, поэтому он попросил маму прислать какую-нибудь старую фотографию. Она выслала фото, на котором попу было двадцать девять. Он стоял с женой, прабабушкой Колтона, и еще двумя друзьями. Увидев фото, Колтон воскликнул. «Ух, откуда ты взял фотку попа?» Молодую прабабушку Колтон не узнал, хотя недавно видел ее, сейчас ей было за восемьдесят. Колтон не узнал про бабушку в молодости, но тут же узнал молодого про дедушку, которого даже никогда не видел. Позже в октябре Колтон ещё раз удивил родителей. Они все вместе сидели в гостиной, каждый занимался своим делом. Вдруг Колтон сказал: "Мама, у меня есть две сестры". Его мать Соня поправила его, напомнив, что у него только одна сестра. Колтон повторил свои слова. Соня ответила, что у него только одна сестра, Кэсси. А затем спросила, не имеет ли он в виду свою двоюродную сестру Тейси. "Нет", твёрдо заявил Колтон. "У меня две сестры. Одна сестра умерла у тебя в животике, правда же?" Время остановилось в доме семьи Борпо. Поражённая Соня спросила, кто сказал Колтону, что у неё в животике умерла его сестра. "Мама, она сама сказала", объяснил Колтон. "Она сказала, что умерла в животике." Соня не могла говорить о захвативших её чувства. Они никогда не говорили Колтону о выкидыше. Всё хорошо, мама, сказал Колтон. Бог её дочерил. Тот потом говорил, что ясно видел, каких усилий стоило Соне взять себя в руки и спросить Колтона, как выглядела его сестра. Мальчик сказал, что к нему подбежала девочка, очень похожая на Кэсси, только с тёмными волосами. И начала обнимать его. Ему явно не понравилось, что его так долго обнимала девочка. Соня спросила, как её звали. Никак, вы же никак её не назвали. Да, ты прав, признала ошеломлённая Соня. Мы даже не знали, что это девочка. Да, она сказала, что ждёт не дождётся, когда ты и папа попадёте на небеса. Царь Давид потерял своего новорождённого сына. Он молился, постился, плакал и умолял об исцелении, но когда ребёнок умер, он успокоился. Друзья Давида не поняли, почему он так себя ведёт, и задали ему вопрос. Давид ответил: "Когда ребёнок был ещё жив, я постился и плакал, потому что думал, кто знает, может, помилует меня Господь, и дитя останется живым. Но сейчас ребёнок умер. Зачем же мне поститься, разве я могу возвратить его? Нет. Когда-нибудь я пойду к нему, а он не вернётся ко мне. Вторая книга Царств, глава 12, стих 23. Давид знал, что на небесах снова увидит сына. Представьте себе, что все семейные раздоры и неурядицы пройдут, смытые любовью Бога. Представьте, что все младенцы воссоединяются с семьями, что все братья и сёстры, матери и отцы, прадедушки и прабабушки и дальние родственники все станут семьей в великой семье Бога. Представьте эту невероятную семью семей, которая ожидает всех, кто любит Бога. Представьте, что вы встречаете родственников, живших за сотни лет до вас, родню, которую вы никогда не видели, но тут возникают новые вопросы. Например, сколько нам всем будет лет? И каким образом мы избежим семейного соперничества и расприи? Возраст без возраста. Какого возраста мы будем на небесах? Я много размышлял над тем, что сказано об этом в Библии и тем, о чём рассказывали люди с околосмертным опытом, но до конца этот вопрос прояснить не получилось. Я могу только предположить, что мы будем людьми без возраста и сможем показываться другим в таком возрасте, в котором они нас лучше всего знали. Это предположение. Потому что в Библии напрямую ничего об этом не сказано, хотя и говорится о том, что на небесах время течёт не так, как на земле. Но не забывайте одного, дорогие друзья. С Богом день словно 1000 лет, а 1000 лет словно один день. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Давайте послушаем, что говорят о возрасте люди с ОСП. Судя по некоторым рассказам, на небесах встречаются люди любых возрастов. Гэри Вуд рассказывает, как он шёл по городу Бога со своим лучшим другом Джоном. На игровых площадках я видел детей и подростков, тех, кто умер раньше срока. Также он видел своих дедушку и бабушку. Они сидели на веранде трёхэтажного дома и с кем-то беседовали, но ему не было разрешено поговорить с ними. Когда Марв, президент банка, стоял у врат города, он заметил следующее: Большинство мужчин было от 50 до 70 лет, большинство женщин от 60 до 90. Также с ними было трое детей, все около 4-5 лет. Малыши не стояли смирно, они, как и все дети, бегали и шалили. Они все широко улыбались. Индиец держал на руках младенца женщины, стоявшей впереди него. Марв приблизился к преграде Но увидим, что эта деталь часто встречается в рассказах, которую не мог пересечь. Он описал её как прозрачную хрустальную стену. За ней в некотором отдалении стояли его бабушка и дедушка, и приглашающий махал ему. Они были одеты примерно так, как одевались при жизни, и выглядели на тот возраст, в котором умерли, но при этом было совсем не похоже, что им на самом деле 85 лет. Я не шучу. Если бы я бросил им мяч, они без труда бы подпрыгнули и поймали его в полёте. То есть, несмотря на то, что люди могут выглядеть на тот возраст, в котором мы привыкли их видеть, они всё равно кажутся молодыми и сильными либо в некоторых случаях могут быть старше. Я вскоре увидел яркий свет, говорит один из моих респондентов. А потом пляж. На пляже стояла моя мать с моей дочкой, которая умерла, когда ей было 2 года. Моя дочь была взрослой. Согласно другим рассказам, несмотря на то, что на небесах люди могут выглядеть на свой возраст, они всё равно ощущаются как люди без возраста, либо в расцвете сил. Доктор Лунг рассказывает о Боббе, который выпал из окна третьего этажа. В то время, как Боб находился в коме, он встретил множество родственников. Мои родственники, все покойные, были там, и все в расцвете сил. Они были одеты в основном в стиле сороковых годов, на которых и пришёл расцвет сил для большинства. Там присутствовали и те, о ком я слышал, но никогда не видел, например, дедушки и те, кто умер ещё до моего рождения, тёти и дяди. Безусловная любовь окутывала нас и струилась сквозь нас свободно и невозбранно. Времени не существовало. Не было произнесено ни единого слова. Наши мысли были открыты друг для друга. Другой человек отмечает. «Внезапно я узнал всех родственников. Им всем было около 35, включая маленького брата, которого я не знал, потому что он умер во время войны, когда ему было два года. Врачи утверждают, что наши тела растут и развиваются примерно до начала 30-летнего возраста. Затем мы понемногу начинаем стареть». возможно, именно такими мы и будем на небесах. А может быть, на небесах нас будут воспринимать, видеть по-разному. Капитан воздушного судна Дейл Блэк заметил, что он видел людей такими, какие они есть на самом деле. Никто не был истощённым, никто не страдал от ожирения. Не было инвалидов, больных, скобенных. Не было старых или юных. Я бы мог сказать, что им всем было около 30. Хотя на небесах время существовало в какой-то форме, никто не старел. Профессор университета Говард Сторм описал то, что случилось с ним во время ОСП. И я полагаю, это может помочь нам понять, что же происходит на небесах с возрастом. Сияющие существа, которых он назвал ангелами или святыми, встретили его и спросили, «Хочешь ли ты, чтобы мы приняли человеческий облик?» Сторм объяснил, что они имели в виду, что могут принять этот облик, если ему будет так удобнее с ними общаться. Он ответил: "Прошу вас, не надо, я ничего не видел прекраснее". Так что, возможно, на небесах каждый человек будет истинным собой, а внешность можно будет приспосабливать под нужды других. Стив Миллер заметил следующее: "Похоже, что люди состоят из энергии, а не из привычных клеток". Это объясняет, например, такой случай. Одна женщина удивилась тому, что ее покойная родственница выглядит такой старой, а та объяснила, что может выглядеть так, как ей хочется, и тут же приняла юный облик. «Может быть, на небесах мы сможем менять наш видимый возраст, но я не знаю, какого возраста будут наши воскрешенные тела на новых небесах и новой земле». «Я голосую за 29 лет». Однажды мы это узнаем. Новые семейные ценности. О чём нам на небесах точно не нужно будет беспокоиться, так это о семейных ссорах. Там будет то, о чём Господь учил нас молиться. Отец наш небесный, да наступит царство твоё, да исполнится воля твоя на земле, как на небе. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 10. Наша воля разрушает землю, поэтому на небесах будут только те, кто позволит Богу быть Богом и не будут играть в Бога сами. А то мы небеса разрушим. Только потому, что человеку позволено взглянуть на небеса, не означает, что ему гарантировано там место. Далее мы поговорим о том, почему это так. У Бога будут для нас новые семейные ценности, и поэтому все земные и семейные сложности поблекнут. Взаимопонимание будет идеальным. На небесах не будет ничего тайного. Брайан, глухое рождение в 10 лет почти утонул. Я приблизился к границы, мне было всего 10 лет, но мне не нужно было объяснений, чтобы понять, как только я пересеку границу, то не смогу вернуться. Я хотел её пересечь, радовался этому, но вдруг заметил старших родственников. Они общались телепатически, и это привлекло моё внимание. Я родился глухим, все мои родственники были слышащими и знали язык жестов. Сейчас я телепатически общался примерно с 20 родственниками. Это было поразительно. Я поверить не мог, что могу общаться с таким количеством людей одновременно. Хотя на небесах мы сможем говорить и петь голосом, судя по всему, предпочтительным способом общения с Богом, ангелами и людьми будет прямой от сердца к сердцу. Рассказы о универсальном, идеальном способе общения постоянно встречаются в историях людей с ОСП, даже несмотря на то, что описания могут различаться. Кристал говорит, что это похоже на то, как если бы у вас был пароль, открывающий доступ к глубинным мыслям человека, а также ко всему, что он когда-то говорил, думал, писал или во что верил в прошлом, настоящем и будущем. Всё это открывает дорогу более полному пониманию и более тесной связи, чем это возможно на земле. Там не было места для тайн, непонимания, чего бы то ни было негативного, вспоминает Кристал. Только чудесное, прекрасное, тёплое чувство взаимного познания. По некоторым рассказам можно сделать вывод, что одно из существующих на небесах правил звучит так: Нельзя вторгаться в чужие мысли без разрешения. Один рассказывает: когда кто-то хотел пообщаться, они делали это мысленно, так как там всё живо и всё может общаться. И это ощущаешь всем собой, а не просто слышишь. Невозможно было непонять или понять неправильно. Невозможно было что-то скрыть от другого. Мысли были чисты. По правилам нельзя было заглянуть в чьи-то мысли без разрешения. Всё, что скрыто, выйдет наружу, и всё тайное станет явным. То, что говорю вам в темноте, повторяйте при ярком свете, и то, что на шёптываю вам на ухо, имеется в виду прямое общение с Богом. Возглашайте с крыш домов. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 26 и 27. В этом совершенно месте не будет места злу, обману, лжи, утаиванию и умолчанию. Но телепатическое общение не означает, что голосом никто не будет пользоваться. Бетти Малц вспоминает, как слышала чудесное стройное пение на многих языках. Из разных мест послышалось пение на разных языках. Меня поразил богатство голосов и их идеальная гармония, и я понимала слова. Не знаю, как такое было возможно, разве что потому, что я была частью всего происходящего. Мы общались мыслями, Словно все мы были на одной волне. Тогда я думала, никогда не забуду мелодию и слова. Но потом я смогла вспомнить только два слова «Господь» и «Искупленный». Да будут они едины. Идеальное взаимопонимание и совершенная любовь приводят к совершенному единству. Капитан Дейл Блэк описывает это так. Самое прекрасное чувство единства, которое я ощущал на земле, не сравнится с потрясающим ощущением, которое я испытал на небесах. Я был един с духовной семьёй. Эта любовь, Божья любовь, изменяла всё. Самое восхитительное на небесах это то, что тебе позволено ощутить священную, глубочайшую, безграничную любовь Бога. Джеф Фоулсон сказал следующее, размышляя о пережитом: Все мы были частями головоломки, вставшими на своё место. Я вспомнил слова Спасителя: то, что вы сделали для одного из малых сих, вы сделали для меня. Говорил ли он об этом единении, которое я чувствовал? Неужели он так жил на земле, зная каждую душу на глубочайшем уровне и любя её? Мы все в глазах Бога равны и взаимосвязаны. Я это видел, чувствовал и ощущал. Я не только слышал музыку и тысячи славящих Бога голосов. Я стал частью хора, вспоминает Дон Пайпер. Я был один с ними, и они приняли меня к себе. Гарвардский нейрохирург Эбен Александр в рассказе о своём околосмертном опыте упомянул, что он оставался собой. То есть это было не буддийским единением, когда человек теряет ощущение себя, а божественным единством. Он вспоминает Всё было частью всего, но одновременно оставалось отдельным. Также он говорит, что слух и зрение были едины. Каким-то образом он слышал зримую красоту существ, которые реили у него над головой, и видел взрывное радостное совершенство их песен. Доктор Александр ощущал, что когда он слышал и видел, то словно сливался со звуками и образами, становился единым целым с ними. Совершенное семейное единство, объединение и общение возможно только потому, что на небесах не существует греха. Дейл Блэк вспоминает, как он осознал это. Я был так счастлив не только потому, что вокруг присутствовала красота, но и потому, что здесь отсутствовало отвратительное. Не было ссор, ревности, сарказма, предательства, обмана, лжи, убийств, неверности. Ничего, что противоречило бы свету жизни и любви. Отсутствие греха было ощутимо. Не было стыда, потому что было нечего стыдиться. Не было печали, потому что не о чем было грустить. Не нужно было прятаться, потому что не было того, от чего нужно скрываться. Всё было открыто. Семья воссоединённая. Джеф Холсон был на небесах. Я танцевал и бегал, радость переполняла меня. Я поражался неописуемой красоте окружения. Я чувствовал, ощущал и знал на вкус всё так, словно у меня было не 5, пять, а 50 чувств. Это было потрясающе. После автокатастрофы Джеффу понадобилось много месяцев на то, чтобы выздороветь. Он винил себя в гибели Тамары и малыша Гриффина и погружался в отчаяние. Он не мог отпустить их, он хотел умереть и оказаться с ними, но знал, что должен найти в себе силы остаться и растить четырёхлетнего Спенсера. В один из особенно тяжёлых дней на пути к выздоровлению он вновь пережил околосмертный опыт и видел небеса. Я шёл, и мои ноги вновь были здоровыми и сильными. Я шёл по длинному коридору и в конце его увидел колыбельку. Я подбежал к колыбельку и заглянул в неё. и радость затопила меня. Там лежал мой сын, маленький Гриффин. Он был жив и здоров. Он мирно спал. Я смотрел на него и впитывал каждую черточку. Его маленькие пухлые ручки на подушке возле совершенного личика, завитки мягких волос, касающиеся ушей. Я поднял его из колыбельки и прижал к груди. Я чувствовал тепло его тела, его дыхание на моей шее и запах его волос. Он был таким до последней черточки знакомым и живым. Я обнимал его и плакал от радости, прижавшись с щекой к его макушке, как делал всегда. Это был Гриффин. Он был жив, и я был с ним. Я держал его на руках в этом чудесном месте. Внезапно я почувствовал, что кто-то приблизился ко мне сзади. Ощущение силы и любви, исходящей от этого существа, было невероятно мощным. Меня окутали свет и любовь. Я знал, что мои жена и сын уже несколько месяцев как мертвы, но там, где я был сейчас, времени не существовало. Их не отняли у меня. Сейчас у меня была возможность передать их Богу, отпустить с миром, любовью и благодарностью. Всё неожиданно обрело смысл. Всё было согласно Божьему плану. Я мог верить своему сыну Богу и не чувствовать, что его у меня отобрали. Я держал своего сына так, как Бог держал меня. Я ощутил единство всего. Тот, кто стоял позади меня, попросил меня отпустить всё это и передать 그리фина ему. Я знал всё это и чувствовал покой. Я в последний раз крепко обнял 그리фина, поцеловал его в щёку и осторожно положил обратно в колыбельку. Я добровольно отпустил его. Никто никогда не заберёт его у меня. Он мой. Мы едины, и я один с Богом. Грифин был жив в месте более реальном, чем что бы то ни было здесь. Это небеса. Жизнь, любовь, воссоединение, всё восстановлено и живо вместе, более прекрасным, чем вы можете себе представить. Давайте всё же попытаемся представить Насколько прекрасным оно может быть.